Полдню тепловоз остановился. Прибыли, объявил Майкл, заглушив двигатель. На картах, которые показывала Билли, рельсы обрывались у городка Кариенты. Здорово, что мы так далеко на поезде уехали. Как далеко? уточнил Питер. Миль на 250 от гавани, ответил Майкл и ткнул пальцем в обзорную щёлку на лобовом стекле. Видите горы? Там уже Юта. Члены отряда выбрались из кабины. Они попали на железнодорожную станцию. Вокруг тянулись рельсы, на которых ржавели локомотивы и самые разные вагоны. Открытые, закрытые, цистерны, платформы. На границе с Ютой было не так сухо. Дул свежий ветерок, зеленели тополя и трава, пели птицы, неподалеку журчала вода. «Не понимаю», – прервала тишину Алиша. «Куда рассчитывали попасть, газ и били?» Питеру удалось поспать. Едва стало ясно, что вирусоносители их больше не преследуют, он заснул на полу рядом с Тео и Маус, а проснулся уже на заре. Майкл бодрствовал всю ночь. Хотя испытания последних нескольких дней сказывались и на нем. Ольсон, скорее всего, тоже не спал. Когда Питер рассказал об участи Миры, он не стал выяснять подробности и лишь коротко кивнул. «Спасибо, что сообщил». «Куда угодно». После небольшой паузы ответил Питер. Он не совсем понимал, что чувствует. Минувшая ночь, да и все четыре дня в гавани напоминали горячечный бред. Они хотели добраться куда угодно. Эми спокойно стояла рядом с Сарой, но вдруг развернулась и побрела к растелающемуся за станцией лугу. Все завороженно смотрели, как она движется по зеленому морю травы. «Думаешь, она понимает, что сделала?» спросила Алиша. Это Эми подняла рычаг цепной рычаг, который находился в глубине моторного отделения, недалеко от камеры сгорания. По предположению Майкла, рычаг подсоединили к баку керосина или дизельного топлива с каким-то воспламенителем. Своеобразное предохранительное устройство на случай захвата вагонов. Стоит поднять рычаг, и грянет взрыв. Если вдуматься, вполне логично, кивнул Майкл. Конечно, логично. Только откуда рычаге знала Эмми и почему вдруг решила его поднять? Это и другие ее действия объяснению не поддавались. Тем не менее, именно она в очередной раз спасла отряд. Питер не мог оторвать от Эмми глаз. Она словно плыла по морю высокой травы, широко развела руки и легонько касалась острых, как зеленые пики верхушек. Много воды утекло со дня случившегося в больнице колонии. Но сейчас, глядя, как девочка бредет по лугу, Питер заново вспомнил события той ночи. «Что ими говорила Бэб-Ку-Ку, когда стояла перед ним?» «Казалось, девочка живет в двух мирах. Один простые смертные видят, другой нет. И именно со вторым скрытым миром связана цель ее путешествия. Минувшей ночью погибло много людей», — напомнила Алиша. Питер тяжело вздохнул и зябко поёжился, несмотря на яркое солнце. Он по-прежнему наблюдал за Эми, но думал о Мире, как она испуганно прижалась к крыше вагона и как её схватила когтистая лапа пикировщика, как секунду спустя на крыше не осталось никого, и как кричала несчастная девочка, падая навстречу гибели. Подозреваю, они умерли задолго до того, как отцепились вагоны, проговорил Питер. Точно знаю одно: здесь задерживаться не стоит. Давайте посмотрим, что у нас осталось. Для простаты всё снаряжение выложили перед тепловозом. Набралось немного: пять дробовиков, пара пистолетов с полупустыми магазинами, одна автоматическая винтовка, две запасные обоймы, 25 патронов для дробовика, шесть ножей, восемь галлонов воды в кувшинах, плюс вода в банке накопителе тепловоза. Брезент, три жестянки с серными спичками, керосиновая лампа, аптечка, сарин дневник. Когда уходили из барака, она вытащила его из рюкзака, и спрятала под свитер и ни крошки еды. Холис заверил, что здесь наверняка водится дичь. Мол, патроны тратить не нужно, достаточно расставить ловушки. Возможно, в кольенто удастся раздобыть что-нибудь съедобное. Тел спал на полу моторного отделения. Он старательно собрал воедино обрывки воспоминаний и рассказал друзьям о своих злоключениях: о нападении вируса носителей на Банингский молл, о бесчётных днях в камере, о сне стал сухой на кухне, о попытках не спать, об издевательствах мужчины в сапогах. Питер почти не сомневался, что это был джут. Рассказывал до последних сил, и он заснул так крепко, что Сари пришлось успокаивать Питера, мол всё в порядке, твой брат дышит. Рана Малла оказалась серьёзнее, чем утверждала сама девушка. Хотя не опасная для жизни, пуля, точнее патрон дробовика, пробуравил в бедре жуткий багровый туннель, но к счастью не застрял. Накануне вечером Сара достала из аптечки всё необходимое, зашила рану и продезинфицировала спиртом из бутылки, найденной под раковиной в крошечной уборной тепловоза. Боль была страшная, но Малл стоически её перетерпела. Стиснув зубы и руку Тео, Сара заверила: если держать шов в чистоте, через пару дней Мал сможет ходить. Вопрос заключался в том, куда идти. Затронул его Холис, заставив Питера в расплох. Он-то не сколько не сомневался, что нужно двигаться к намеченной ранее цели. Выяснить, что делается в Колорадо, сейчас казалось ещё важнее, чем прежде, да и возвращаться в колонию было уже поздно. Однако логика в словах Холлеса определенно присутствовала. Тео, Фина, молодую женщину, в которой Алиша узнала Лизу Чоу, теперь и Маус утверждала, что тоже видела Лизу. Вирусоносители похитили из колонии. Что бы ни творилось с пикировщиками, а с ними что-то явно происходило, пленных они теперь оставляли живыми. Так не следует ли вернуться и предупредить колонистов? дей да сможет ли мы сами путешествовать пешком даже если рана полностью заживёт машин нет боеприпасов в обрез еду придётся добывать по пути и тратить на это дополнительное время совсем скоро они попадут в горы то есть в труднопроходимую местность по силам ли беременной женщине добраться до колорадо холис ни на чём не настаивал он лишь озвучивал вопросы которые задавал себе с другой стороны они уже прошли большой путь Бэбкок кем был, не был, остался в гавани, и его легион тоже. То есть возвращение представляло определённый риск. Семь членов отряда Тео по-прежнему спал в моторном отделении, сидели на земле рядом с тепловозом и решали, что делать дальше. В первые со дня побега из колонии Пётр почувствовал неуверенность друзей. Бункеры его сокровищща, а как ещё назвать найденное там разнообразное снаряжение? внушили чувство безопасности. Вероятно, ложное, но достаточное, чтобы продолжить путь. Сейчас не осталось ни машин, ни оружия, ни съестного. Поезд увез отряд на 250 миль в сторону от намеченного маршрута в совершенно дикие места. Неудивительно, что перспектива добраться до Колорадо стала почти нереальной. Последняя ночь в гавани потрясла всех без исключения. «Последняя ночь в гавани» Кто предполагал, что целевшие люди окажутся не союзниками, а чуть ли не врагами, или что на свете существует бэпкок, опасный, невероятно сильный вирусоноситель, которому подчиняются остальные. Алиша вполне предсказуемо высказалась за Колорадо, мол сами тоже, в основном для того, чтобы показать. Она ни в чём не уступает Алише. Калиб заявил, что отправится туда, куда весь отряд Но при этом смотрел на Алишу. Если бы дошло до голосования, он поддержал бы её. Присоединился к Алише и Майкл, напомнив друзьям о разрушающихся аккумуляторах. Мол, без них колония обречена, а радиосигналы с Колорадо единственный шанс на спасение, особенно с учётом увиденного в гавани. Оставались Холис и Сара. Холис считал, что нужно вернуться, а вслух об этом не говорил лишь потому, что вслед за Питером считал Решение должно быть единогласным. Сара сидела рядом с ним в тени тепловоза, сложив ноги по-турецки, и смотрела на одинокую фигурку Эми, плывущую по зелёному морю луга. Питер вдруг понял, что очень давно не слышал Сарин голос. "Теперь кое-что вспоминаю", наконец проговорила Сара. "Ну, о том, как меня унёс пикировщик. Не всё, конечно, отрывками". Она передёрнула плечами. Холлис дело говорит. А ты, Маус, зря хорохоришься. В твоём состоянии путешествовать нельзя, так что я полностью согласна с Майклом. То есть идём дальше. Сара посмотрела на Холлиса, и тот кивнул. Да, идём дальше. А что делать с Сольсаном? Питер ему не доверял, и хотя вслух об этом не говорил, он был опасен, по крайней мере, как потенциальный самоубийца. С тех пор, как тепловоз остановился, Ольсен неподвижно сидел и апатично вглядывался туда, откуда они приехали. Время от времени он зачерпывал горсть сухой земли и наблюдал, как она сыплется сквозь пальцы. Судя по всему, он взвешивал имеющиеся варианты и ни один до конца его не устраивал. Питер подозревал, какие именно варианты обдумывает Ольсен. Пока собирали снаряжение, Холлис отвел Питера в сторону. Все дробовики и винтовки сложили под брезентом около горки боеприпасов. Ночевать решили в тепловозе. Безопаснее места не придумаешь. А на заре отправиться в путь. «А его куда?» – тихо спросил Холлис, незаметно кивнув в сторону Ольсона. «Не бросать же здесь». Холлис сжимал в руках один из уцелевших пистолетов, Питер другой. «Наверное, он с нами пойдет. А если не захочет...» Питер на секунду задумался, а потом ответил: сам решит. Мы всё равно не можем на него повлиять. Под вечер Калипса с Майклом взяли шланг, на один из в туалете за задней кабиной и решили откачать воду из накопительных баков. Калип нагнулся осмотреть навесную панель площадью около 10 квадратных футов, прикреплённую к днищу тепловоза. Что это? спросил он Майкла. Съёмная панель со вспомогательным отсеком сообщается Там да может быть что-нибудь нужное? Не знаю. Майкл уже разматывал шланг. Посмотри. Каля попустился на колени и повернул ручку. Заклинило. У Питера, наблюдавшего за ними с небольшого расстояния, засосало под ложечкой. Внутри что-то сжалось. На чеку. Нужно быть на чеку. Сапог. Раз панель отскочила, сбив Каля боснок. Из шахты появилась темная фигура. Джуд. Все, как по команде, бросились за оружием, а Джуд, пошатываясь, шагнул им навстречу и поднял револьвер. Выстрел Холеса снес ему почти половину лица, обнажив блестящую кость и багровую плоть. От левого глаза осталась лишь темная глазница. Полуживой, полумертвый, в тот бесконечно долгий момент Джуд казался чьей-то жуткой фантазией. «О, сучья отродья!» проречал он и выстрелил в тот самый момент, когда Калиб загородил ему дорогу и потянулся к его револьверу. Калиб получил пулю в грудь. Питер с Хорри одновременно нажали на спусковые крючки, и тело Джуда задергалось, словно в безумном танце. Бедняга Калиб навзничь лежал на земле, прижав ладонь к месту, где вошла пуля. Грудь судорожно поднималась и опускалась. "Калиб!" закричала Алиша, бросаясь к нему. Сквозь тонкие пальцы паренька текла кровь, а из устремленных в пустое небо глаз – слезы. «О, черт!» Часто-часто моргая, пролепит талон. «Сара, сделай что-нибудь!» Лицо паренька медленно превращалось в маску. Наступала смерть. «О-о-о!» – простонал Калиб, а потом в его груди что-то оборвалось, и он затих. У всех, даже у Питера с Холесом, на глаза навернулись слезы. Сара присела рядом с Алишей и коснулась её локтя. Он номер лишь. Не смей так говорить. Алиша яростно встряхнула её руку и прижала к груди безвольное тело паренька. Калиб, слышишь меня? Открой глаза. Немедленно открой глаза. Петра опустился рядом с ней на колени. Я обещала ему, шептала Алиша, прижимая к себе Калиба. Я обещала «Знаю лишь, знаю». Кивал Питер, не представляя, что еще сказать. «Мы все знаем». «Ну, отпусти его». Питер осторожно разомкнул ее объятие и положил неподвижного Калиба на землю. Глаза закрыты, на ногах любимые желтые кроссовки. Налево развязался шнурок. За считанные минуты живой энергичный парень превратился в бездыханное тело. Калиб умер. Поцарилась тишина, которую нарушало лишь птичье пение, шелест травы и хриплое дыхание Алиши. Вдруг она сорвалась с места, схватила револьвер Джуда и бросилась к сидящему на земле Ольсану. В карих глазах девушки горел безумный огонь. Длинноствольный револьвер казался огромным и угрожающим. Алиша размахнулась и изо всех сил ударила Ольсана по лицу массивной рукоятью. Он упал, а она взвела курок и прицарилась ему в голову. «Будь ты проклят!» «Лишь...» – Питер шагнул к ней. Он не убивал Калиба. «Брось револьвер!» «Мы видели, как Джуд умер!» «Мы все это видели!» Из носа Ольса натекла тонкая струйка крови. Не защититься, не отползти в сторону, он даже не пытался. Джуд был приближенным. «Приближенным?» «Что это значит, черт подери?» Хватит загадки загадывать, говори нормальным языком. Ольсон слизнул кровь с губ и судорожно сглотнул. Сын амбэпкока можно быть по-разному. Алишины пальцы побелели, так крепко она сжимала рукоять. Питер чувствовал, что она вот-вот выстрелит, это неизбежно. Стреляй, если хочешь, равнодушно проговорил Ольсон. Собственная жизнь давно потеряла для него ценность. Это значения не имеет. «Бэбкок все равно придет. Вот увидите». Револьвер закачался, словно лодка на волнах Алишиного гнева. «Калиб имел значение. Больше, чем вся твоя гребаная гавань. У него даже родных не было. Его семьей была я. Слышишь, я!» Алишин не закричала, а взвыла, как раненый зверь, и спустила курок. Револьвер не выстрелил. Байок опустился на пустой патронник. «Черт, черт, черт!» Она спускала курок снова и снова, но пустой патронник отвечал лишь сухими щелчками. Бесполезный револьвер упал на землю, а Лиша всхлипывая прижалась к груди Питера.